Голова шестнадцатая Оказалось, что кота никто не видел весь день. Соломенко и Нум были в бассейне. дери притворился, что у него болит голова, и выскользнул из спальной комнаты, чтобы поискать потайные двери в опустевших коридорах. Все остальные были на улице и играли в игры вместе с субботними дежурными, которые выступали в качестве судей. Среди персонала столовой началась паника. Кто-то бросился звать Зену или Хейна. Повариха Хильди выскочила из кухни в своем черно-белом клетчатом фартуке и колпаке, чтобы объявить, что бедный мальчик, вероятно, где-то лежит больной. Ей показалось, что его лихорадит. Через открытую дверь молодая помощница повара, с которой кот подружился, чтобы получать вкусняшки между приемами пищи, громко причитала и всхлипывала. Желая поучаствовать во всеобщем ажиотаже, дети наспех проглотили ужин и побежали на улицу, чтобы присоединиться к поискам. Дерри, Соломенко и Нум остались на месте. Они сидели друг напротив друга за столом. Дерри и Нум с одной стороны, Соломенко с другой, а рядом с ней стоял пустой стул кота. Дверь в кухню снова закрылась, но они все еще слышали, как Хильди ругала свою всхлипывающую помощницу, убеждая ее взять себя в руки и вообще, где ее чистый фартук ради всего святого. «Он сбежал», — сказала Соломенко. «Мне следовало догадаться, что он просто разыгрывал спектакль, когда перестал жаловаться». Дерри кивнул. Ему тоже следовало догадаться, что все его мысли были сосредоточены на поисках книгохранилища. И вообще ему было безразлично, что станет с котом. А вот соломинке не безразлично. Дерри видел по ее бледному застывшему лицу, что ей очень даже не безразлично». Без сомнения она с горечью размышляла о том, что кот не только сбежал, не попрощавшись с ней, но и, по сути, использовал ее для осуществления своего плана. «Соломинка, не окажешь мне услугу?» — спросил кот шепотом за обедом. «Если ты пойдешь в бассейн сегодня после обеда, а не на улицу, все подумают, что я с тобой. Тогда я смогу спрятаться в комнате с экранами и спокойно поиграть в «Воинов Эль». «Может, даже пройду до конца». Соломинка покачала головой, но он одарил ее озорной улыбкой, перед которой она никогда не могла устоять. Так что она улыбнулась в ответ и согласилась. Она была самым разумным человеком из всех, кого знал Дерри, но она питала слабость к коту. И кот воспользовался этой слабостью, чтобы выиграть время, необходимое ему для побега. Как ему удалось сбежать из убежища, Дерри не представлял. Большинство людей были на улице, так что его бы заметили, если бы он попытался перелезть через ограждение. «Может, он прорыл подземный туннель?» «Но для кота это тяжёлая работа, к тому же туннель давно бы обнаружили». «Зря он меня обманул», — буркнула Соломенко. «Вроде он доверял мне. Я бы никому ничего не сказала». Она поймала взгляд Дерри и поджала губы в тонкую ниточку. «Дерри точно знала, о чём она думает». «Не то что ты, глотатель ядов», — думала соломенко «Ты предал нас на скале. Ты бы предал и кота. Может быть, поэтому он не сказал мне о своих планах, ведь ты всё время крутился рядом, подслушивал». Это было так несправедливо, что Дерри был вынужден заговорить. «Я бы тоже никому не сказал», — огрызнулся он. «Если кот настолько глуп, чтобы сбежать, лишь бы получить дар, на котором он помешался, то это его дело». «Неправда», — прохрипел голос. Соломенко и Дерри подскочили от неожиданности и оглянулись. Нум взмахнул своей куклой-палкой. В дверях столовой стоял Лихейн. Он выглядел изможденным. «Это не только его дело», — сказал Лихейн, подходя к их столу и тяжело опираясь на него. «Это катастрофа, которая касается всех нас. Мэри, ты его ближайшая подруга. Ты должна иметь хоть какое-то представление о том, что у него на уме». «Подумай хорошенько, помоги нам найти его». Воцарилась тишина, лишь приглушенный стук кастрюль и горестные всхлипывания доносились с кухни. «Я ничего не знаю», — сказала Соломенко. «И даже если бы знала, то не сказала бы вам». «Но, Мэри, не называйте меня так!» — вспыхнула Соломенко, стукнув кулаками по столу. «Я Соломенко! Соломенко!» «Ох!» — произнес Лихейн растерянно. «Что ж, прошу прощения». Соломенко. «Просто Мэри — такое красивое имя, и кот тоже терпеть не мог, когда его называли Гарри. Но вы всё равно это делали!» Продолжала бушевать Соломенко. «И он терпеть не мог это место, где вы нас заперли. Вы же знаете это, Лихейн! Но вы не отпускали его, и теперь он удрал сам!» Вздрогнув, она перевела дыхание и вздернула подбородок. «Но с ним всё будет хорошо, он легко заводит друзей. Ему непременно помогут, он найдёт работу, он справится. «Нет, не справится», — сказал Лихаин. «Скорее всего, нет, если только...» «Если только...» Он чуть не застонал. Его плечи опустились, и он склонился над столом, качая головой. Нум внимательно смотрел на него. Кукла палка кивнула. «Опасность ждет кота вдали, если сбился он с пути», — тихо прощебетала Молви. «Если кот пропал навек, не миновать Лихаину бед». Лихейн остолбенел на секунду, затем заставил себя выпрямиться. Он удивленно посмотрел на Нума, небрежно потер лоб тыльной стороной ладони и повернулся к Дерри и Соломенке, которые в замешательстве уставились на него. «Вы не понимаете», — резко сказал он. «Гарри, то есть кот, не имеет идентификационного кода. Это значит, что в свободном Ландовеле он никто, у него нет кредитного счета, у него нет прав». «Ни один порядочный человек не станет с ним связываться. Он никогда не устроится на работу. У него нет ни единого шанса получить дар, если только он не пойдет к какому-нибудь мошеннику, который может сильно навредить ему». «Но...» — начала было Соломенко. «Единственные, кто его примет, — это преступные группировки, которые заставят его воровать для них или еще хуже», — продолжал Лихейн безжалостно. «Он снова станет рабом, хоть и называться это будет иначе». «А если он попадёт в руки властей, рано или поздно это случится, его арестуют как шпиона истинного ландовила и казнят искрой». Соломенка зажала рот рукой, её глаза округлились от невыносимого ужаса. «Помогите мне», — взмолился Лихейн. «Вспомните, кот любит всё планировать, и свой побег он тоже наверняка спланировал. Может, в его поведении или словах найдётся хоть какая-то подсказка, которая укажет нам на эти планы?» «Он не взял ПТ, мы проверили. Так что он ушёл пешком, и мы всё ещё можем его догнать. Но нельзя тратить время на поиски во всех направлениях, мы должны знать, в какую сторону идти». Соломинка опустила руку. «Он пойдёт в Алма-Сити», — хрипло сказала она. Вот куда он хотел попасть. С тех самых пор, как мы увидели огни в ту ночь, когда добрались до свободного. «В субботний вечер», — выпалил Дерри. Лихейн и Соломенко недоуменно посмотрели на него. «Мы достигли побережья Свободного в субботний вечер», — сказал Дерри, захваченный идеей, которая только что пришла ему в голову. «Мы видели людей, танцующих на берегу. Капитан Ола, похоже, решил, что это обычное субботнее развлечение». «Так оно и есть, полагаю», — сказал Лихейн. «Почему молодежь Альмы считает, что стоит ехать за город на Кристальный пляж, чтобы потратить свои кредиты, я понятия не имею». Дерри слегка наклонился вперед. «Сегодня суббота. Уверен, это не совпадение. Я думаю, как раз это кот и планировал». Он увидел, как на лице Лихейна появилось понимание. Потом на лице соломинки, и поспешил продолжить. «Это место, кристальный пляж. Гораздо ближе к убежищу, чем город. Дорогу туда занимает не так много времени. Кот вполне может затеряться в субботней толчее. Он, наверное, думал, что сможет...» «Завести друзей и вернуться с ними в город. Может быть, даже получить ночлег», — прошептала Соломенко, тоже наклоняясь вперёд. «Да, кот наверняка был уверен, что ему это удастся». «Конечно, удастся», — мрачно сказал Лихейн. «Хорошо придумано, Дэри. Мы...» Он осёкся и обернулся, когда Зена поспешно вошла в столовую. «Есть успехи?» — спросил он. Зена покачала головой. Её лицо было напряжено от волнения. Её густые тёмные волосы, обычно так аккуратно уложенные в пучок, рассыпались по плечам. «Бангани зарядил ПТ и пригнал их к воротам», — сказала она. «Что будем делать?» «Дэри считает, что кот направился на кристальный пляж», — спокойным голосом сказал Лихейн. «Сегодня субботний вечер. Глаза Зены расширились». «Так и есть». «Какое счастье! Значит, едем вдоль побережья. Попробуем. Я возьму с собой Бангани и Вин». Она повернулась и направилась к двери. «Лучше мне поехать с Бангани и Вин», — сказала Соломенко, вскочив на ноги. «Я умею быстро бегать, гораздо быстрее, чем Зена. И, возможно, кот послушается меня». «Ты останешься здесь, Соломенко», — огрызнулся Лихейн. «Я не допущу, чтобы еще один из вас оказался на свободе». «Изена должна ехать. Она понадобится, поверь мне. Независимо от того, умеет она быстро бегать или нет». В глазах соломинки вспыхнул гнев, но она снова опустилась на стол. Дверь в кухню распахнулась, и, всхлипывая, оттуда появилась молодая помощница повара. Черно-белый клетчатый колпак, прикрывавший ее волосы, был перекошен а фартук того же цвета был весь в пятнах и скомкан как будто она скручивала его в узел она уныло подошла к тележке заставленной грязной посудой повернулась чтобы затолкать ее на кухню и только тогда поняла что в столовой кто то есть она вся вздрогнула и уставилась на лихейна дери соломинку и нума затем лихорадочно одернула фартук и со всех ног бросилась на кухню громыхая тележкой дверь со стуком захлопнулась. Раздался глухой удар и звон разбившейся посуды. Голос Хельди сорвался на гневный крик. "Здесь все посходили с ума", пробормотал Лихейн. Он с беспокойством отошел от стола. "Я собираюсь еще раз допросить охранников на воротах. Они утверждают, что не покидали своих постов. Но даже если кот каким-то образом проскользнул мимо них, они должны были по крайней мере заметить, как он бежит вдоль мыса". Он вышел из комнаты. Соломинка отодвинула свой стул, подхватила свою полупустую тарелку и полную тарелку кота и направилась на кухню. Дерри и Нум последовали за ней со своими тарелками, оставив Китти дремать под столом. «В одном ли Хейн прав?» — бросила Соломинка через плечо. «Эти охранники наверняка врут, на мысе негде спрятаться. Здесь совершенно ровное голое пространство. Нет ничего, кроме дороги, транзитных рельсов и травы». Кота было бы видно еще долго, как транзиты, которые уезжают отсюда. дэри кивнул, нахмурившись в раздумье. Как коту удалось незамеченным сбежать на кристальный пляж? Или куда он собрался? В голове промелькнула картинка мыса, каким он впервые увидел его с корабля. Отвесная скала, на вершине которой расположено длинное низкое здание-убежище. И с удивлением Дерри осознал, что на кристальный пляж можно попасть и другим путем, совершенно скрытым от глаз охранников. Он с грохотом опустил тарелку на ближайший стол. «В чем дело?» — резко спросила Соломенко, обернувшись. С мгновения Дерри не мог ответить, его мысли были слишком заняты. Когда они бросили якорь под серебряной лестницей в ту первую ночь, разве капитан Ола не приказал им быстро покинуть корабль, потому что вода отступает? «Ола сказал, что не хочет застрять на скалах у подножия мыса. И разве кот не болтал с кем-то о приливах совсем недавно?» «С кем же это? С Соломинкой, с Зеной?» «Нет, с Бири, ночным дежурным». «Дерри!» — позвала Соломинка раздраженно. «Да что с тобой такое?» «Несколько дней назад кот и Бири говорили о приливах», — сказал Дерри. «Отец Бири рыбак, и раньше Бири тоже рыбачил. Он до сих пор проверяет карты приливов и отливов на неделю». «Это своего рода хобби — знать, когда вода прибывает и убывает каждый день». Кот проверял его знания, расспрашивая о разных днях и часах, как будто он играл в игру, но...» Соломенка скривила губы. «Тебе никогда не надоедает подслушивать?» — пробормотала она, поворачиваясь к нему спиной. Нум помахал своей куклой-палкой. «Дэри слышит, Дэри знает!» — пискнула Молви. «Дэри знает, где кот гуляет!» Соломенка снова обернулась к нему. Дерри кивнул. «Не думаю, что кот сбежал по вершине мыса», — сказал он. «Не думаю, что он направился к кристальному пляжу по прибрежной дороге. Думаю, он дождался отлива и пошёл по скалам». Соломинка быстро моргнула. «Но ведь это очень опасно», — воскликнула она. «И как бы он спустился на скалы?» «Так же, как мы поднялись, когда прибыли сюда», — сказал Дерри, «по серебряной лестнице». «В вестибюле есть боковая дверь, которая ведет прямо наружу». Не говоря ни слова, соломинка бросила тарелки, которые несла в руках, и побежала к двери.